А дальше мой взгляд на двух оборотней, которых уже не очень вежливо попросили уйти, и крик на весь зал «Дорогой, я хочу это зеркало!» В тот момент магистр буравил леди полным ярости взором и отреагировал не сразу. Но это было уже не важно. я имела цель и шла к ней напролом. Любезнейшие, тащите ваше зеркало сюда, я хочу рассмотреть оправу, она золоченая, да?» Юрао и Ряя переглянулись, как-то одинаково усмехнулись и потащили зеркало ко мне, освобожденные из плена оторопелых охранников-полуэльфов, чьи вопросы, кстати, были более золотыми, чем оправа. Пыхтя и ругаясь, они дотащили предмет интерьера до нашего столика, поднялись и на возвышение, столик-то был лучший, и, отменно играя свою роль, Ряя начала. Превосходное зеркало, Леди, ручная работа. Как бы не так. По всей оправе шли большие и маленькие трещины. Само зеркало изрядно полнило. В общем, судя по качеству, Сие была дешевая, гублинская подделка. И так как лица у троих присутствующих за столиком вытянулись, Юрау решил подправить впечатление. Леди, оно будет превосходно смотреться в вашей спальне если поставите его напротив кровати. — Зачем? — не поняла я, отчаянно разглядывая в отражении нашу, незваную гостью. — Ха! — Дроу был в ударе. — Поверьте моему опыту, ваш лорд точно оценит. — Все, офицер, вы перешли границу! — магистр Тьер стремительно поднялся. Я же продолжала смотреть на леди, которая в этот момент... Любая своим отражением, подняла руку, поправила волосы, и на ее изящных пальчиках в зеркале отразились четыре колечка, а пятое, украшающее большой палец, нет. Семейка Найтис ошарашенно посмотрела на леди, потом на меня, и Риая выдала. «А мы искали мужчину!» «Это был мой звездный час». И с молчаливого одобрения офицера ночной стражи Юрао просто потрясенно молчал, но молчание — знак согласия. Я вскочила и громогласно объявила. «Леди, вы арестованы по обвинению в убийстве тролля Нырка, убийства жительницы Ардама, кражи фамильного артефакта клана, приходящих во сне и подлоги». В зале ресторации «Золотой феникс» воцарилась мертвая тишина. Все были шокированы, как происходящим, так и моими словами, а я пыталась вспомнить, что там дальше говорят ночные стражи при задержании, и вспомнила, вы имеете право на защитника, а также обязаны снять личину. С этими словами я схватила леди за руку и сорвала с ее пальца заветное серебряное колечко почившего клана метаморфов, и это стало моей самой страшной ошибкой потому что едва леди лишилась чар ее личность прикрывающих, как на месте чарующей прекрасной молодой женщины оказалась ослепительно яркая, красноволосая и красноглазая. — Кронпринцесса! — простонал Юрао, роняя зеркало и опускаясь на колено. И весь зал рухнул на колени прежде, чем утих звон разбитого стекла, а единственная дочь императора — медленно не отрывая от меня взгляда, темно-красных глаз, встала, и ее удлинившиеся черные когти вспороли скатерть на столе. Но прежде чем она успела хоть что-то сделать, прозвучал тихий голос Тьера. «Тронешь ее, и я брошу вызов, Алитера!» Черные когти вспороли поверхность стола, а ее высочество все так же не отрывала от меня полного, ярости взгляда, но именно мне она с усмешкой сказала «Тупая выскочка! Я могу убить всех здесь, но даже тогда меня никто не посмеет арестовать!» Да, с этой вседозволенностью аристократов нужно что-то делать, определенно нужно. Впрочем, знаете, я, как и лортьер, говорила очень тихо, тролли мстительный. И как только у некоторых пройдет приступ острого поноса, я непременно поставлю их в известность о личности виновника смерти тролля Нырка. Однако последнее слово произнес магистр Тьер. — Да, ты, к моему искреннему сожалению, пала на самое дно бездны. И очень спокойно, император будет поставлен в известность. После этих слов кронпринцесса побледнела и перестала крошить стол. Взметнулось адово пламя. Бросив быстрый взгляд на лорда-директора, ее императорское высочество едва слышно прошептала: «Спасибо» и покинула нас, вступив в яркий огонь. А я поняла невероятное. Магистр поступает благородно даже по отношению к врагам. Но я не считала что леди заслуживала подобного обращения. «Все равно троллям скажу», — честно призналась, глядя на лорда Тьера. «Тролли? Хм!» — грустная улыбка. «Поверь, никто не умеет наказывать так, как император». В этот момент Юрао отошел от шока, поднялся и задал мне главный вопрос. «Артефакт?» Во всей этой ужасной ситуации был только один положительный момент. Мы выполнили заказ. И когда я бросила дроу кольцо, тот ловко спрятал его в кармане, протянул мне руку и торжественно поздравил. С первым делом, напарник! Да уж, пожимая его руку, протянула я. Ну и дельцы. Но мы справились! Ряя просто-таки светилась от счастья. Как насчет того, чтобы организовать собственное дело и стать частными следователями? Но тут поднялся лортьер. Юра мгновенно сделал шаг назад, прошипел сестре, «Не гони, драконари, а мне, до завтра, напарник!». Едва парочка маскирующихся под оборотней дроу сбежала из морально пострадавшего зала ресторации «Золотой феникс», магистр вновь сел, стараясь не смотреть на покореженный стол, взял бокал с вином, залпом выпил и, направив на меня пристальный взгляд, спросил, «Твое требование поужинать здесь?» Было обусловлено разговором с троллями? И вот тогда я тоже села, отпила из бокала и начала рассказывать. Про труп, найденный в лесу, про наши с Юрао подозрения, про то, что я выяснила, лортьер не перебил ни разу. Разве что в начале моего рассказа отгородил нас от зала призрачным пологом тишины. Затем начались уточняющие вопросы. А как же глава вампирского клана? «Леди Лалее», — терпеливо пояснила я, — «почему-то она считала необходимым попасть на территорию Академии и убить меня, вероятно, решив, что едва меня не станет, связующее проклятие заставит вас...» «Ну...» — темные глаза потускнели. Затем легкая усмешка искривила красивые губы, и лорд Тьер пояснил, — «связующее проклятие передает наиболее яркие образы проклятого тому, с кем он связан». В момент, когда ты произнесла проклятие страсти, Лоле увидела тебя и услышала твое имя. Я знал об этом и сделал все, чтобы защитить. А когда начались убийства, заподозрил Шейдера Мероса. Он, в свою очередь, подозревал меня. Занятые поиском фактов, подтверждающих наши подозрения, мы упустили третьего игрока на поле. Моему удивлению не было предела, и я тихо спросила, а при чем здесь лорд Мерос? Магистр явно не желал говорить об этом и все же ответил. Лалея никогда не брезговала подлыми методами. В свое время она подчинила волю Шейдера и использовала его как собственную марионетку. Но едва она стравила нас, я сумел снять проклятие, после чего Мэрос все бросил и уехал в приграничье. Однако, столкнувшись с ним вардами, я предположил, что имеет место вмешательство Лалея. «Глупая мысль, ведь к тому времени, как она действительно пришла к нему, лорд Мэрос уже был покорен нежной подавальщицей из таверны зуб дракона. Он не позволял себе ваших отношений, опасаясь мести темной эльфийки. Пауза и очень грустная. Теперь ты все знаешь». «Знаю, но непонятно же ничего. Объясните, к чему все это кронпринцессе? Я положительно этого не понимала». Лорд Тьер тяжело вздохнул и честно ответил. Как видите, и в моей жизни встречались люди, не понимающие слова «нет» и не готовые смириться с отказом. Алитера и Лалие были подругами. Видимо, Лали сообщила, куда направляется и зачем. И, вероятнее всего, преподнесла это как свою победу. Ну, а члены императорской семьи традиционно любят собирать плоды чужих побед, Он замолчал, я тоже. Было почему-то грустно и хотелось уйти, вот только... Мне только одно, во всей этой истории непонятно, задумчиво произнес лорд-директор, наполняя свой бокал и доливая до краев мой. И что же, тихо спросила я, пристальный взгляд черных глаз и несколько недоуменная. Вы согласились стать моей женой или нет? И вот где это проклятое адово пламя, когда оно так нужно?»